Глава 9. «Макота, ты зачем это пообещал? Какой такой храм? Какой медиум? Какой магазин?» Начал отвечать по порядку, делая короткие паузы между предложениями, чтобы прочувствовали и осознали. Пообещал, потому что чувствую себя виноватым перед Радхором Саном. Он ногу подвернул. Кровь пролил, и в целом оказался лучше, чем я о нем думал. Буддийский храм Кайзинкоджи. Где-то через пару недель там будет фестиваль огней. Очень красивое мероприятие, приглашаю вас всех сходить. Экзорцист, скорее всего, шарлатан. Но у меня есть идеи, как найти ему полезное применение. Вот про магазин ничего не знаю, но это в Точиги. может быть, Субарусан расскажет, это же его префектура. Это... Мияби мне уже похвалилась, очень рада, что ее родители помирились, прервала объяснение Гупта. Что делать с фальшивым медиумом, я действительно придумал. Кагешуга, как девушка скромная, не станет хвастаться найденными людьми и разоблаченными участниками смертельных ДТП, зато их сможет приписать себе мошенник. Глядишь, войдет во вкус и по-настоящему пользу обществу приносить станет. Очень предварительная задумка, возможная реализация которой начнется или нет только после личного знакомства. Пусть избавит Анушу от проклятия, несомненно вызванного происками Китсуне. Что немного забавно, картина ведь и правда не без участия потусторонних сил упала. Нет уверенности, насколько ее помогла, но веревочку я точно при помощи навыков хидоусана подрезал. Как почти настоящий супергерой, я спас подругу не только от нежеланного жениха, но и от похмелья. Она программист, работает головой. Сварил всем на завтрак укиву. Суп на основе мисо с добавлением тофу и зелени. Не только вкусно, но и хорошее средство от похмелья. Втроем доехали до Акана Груп, где я сразу к себе в кабинет спешить не стал, проводил Цуцуи на ее рабочее место. Ни одна из трех голов дракона пока из своей пещеры не выползла, что не мешало мне оставить им подношение в виде нескольких печень с ханасеки каждой. Пусть распробуют. С запиской, конечно. Уважаемые коллеги! Очень рад тому, что моя девушка оказалась именно в вашем коллективе. Благодарю вас за то, что стали ее сэмпаями, делитесь своей мудростью и обеспечиваете работой. Возможность угостить вас для меня большая честь. Уверен, что вы позаботитесь о Цуцуе самым лучшим образом. Пожалуйста, не побрезгуйте этим скромным печеньем, что испек специально для вас Нии Домокота». сооснователь благотворительного фонда имени Акана Цукиши. «Очень мягкий намек на то, что я их поведением недоволен и имею связи в высоких кабинетах. Изменят свой подход к Кахаю, сохранят лицо. Нет, приму меры. Мы одержимые, существа злопамятные и вредные». Когда поднялся к себе на привычное место, увидел на столе смущенной Анушей серую плюшевую собаку средних размеров. «Да что ты, Гупта тетян я же поддержать хотел. У меня у самого в детстве хомячок умер, я тогда тоже плакал», рассказывал ей самодовольный Такахаси, Между прочим, полностью честно. «Вот и купил тебе, как бы в памяти, потери. Как там твою собаку звали?» Чемели это означает цветок белого жасмина. После небольшой паузы, необходимой, чтобы вспомнить вчерашнюю ложь, припомнила девушка: В этом и есть проблема обманщиков. Очень уж просто запутаться в том, кому и что говорил. А порода какая? С неподдельным участием, а необычной для него насмешкой, не бросил допытываться и чересан. Э-дог! -э продолжила вязнуть в болоте собственного обмана программист. Скорее всего, потому что «э-дог» — это и есть собака на ее почти родном английском. «Белый дог, значит, британский или аргентинский? Я щенка ищу». «Индийский? Я же из Индии!» — совсем запаниковав, ляпнула девушка. «Наверное, мне бы стоило как другу вмешаться и выручить». но неминуемое разоблачение станет ей хорошим уроком о важности честности или хотя бы более продуманного обмана. Такахаси застучал пальцами по клавиатуре, видимо, разыскивая нужных собак. «Ого! У тебя был дог Арангу!» Айтишник изо всех сил старался выговорить правильно, и все равно вместо «эль» у него получилось близко к «р», то есть «арангу». Сам от того же страдаю при своих потугах говорить на английском. Ну да, ты же махараджа ко, вам аристократам доступны редкие породы. Прости, от всего сердца хотел сделать приятно, но такую же собаку тебе подарить не смогу, их в Японию не привозят. А британцы сволочи, все ваши исконные породы чуть не загубили, а сохранившиеся признавать не хотят. Я пожертвую деньги в фонд разведения индийских догов, как Ниида и учил. Кто со мной? Я очень боюсь собак и на японских жертвовать бы не стал, но раз речь об индийских, участвую, поддержал я. Все равно о крупной сумме вопрос не стоит, а Такахаси свои лучшие стороны проявил, надо поощрять. Выражение облегчения на лице Ануши стоило всех сокровищ, вывезенных с ее родины в английские музеи. «На свою любимую породу не могу пожадничать. Пришли мне ссылку на сбор», — сказала девушка. «Но если щенок все-таки вдруг попадется, дарить его мне не надо. У меня маленькая квартира, держать в ней собаку незаконно». Последним из коллег свой вклад в разведение вымирающей породы сделал Роу Бояси, сегодня чуть не опоздавший, но зато самый щедрый. Это же в память о Чемели? Неугомонный Ичерусан уверен, по всему этажу пройдется и выбьет из сердобольных коллег еще денег. Это же для маленьких щеночков из страны, где и людям не всегда хватает. «А мы, японцы, добрые и жалостливые, обязательно желающие найдутся». До обеда занимался рутинной работой технического писателя, оставив все самое интересное, а именно обработку статистики, на более позднее время. Зашел за Мияби, чтобы вместе с ней уже отправиться в столовую. И тут же был атакован тремя увядающими кадровичками, желающими узнать рецепт печенья. Уже был заранее к этому готов, предупрежденный Мияби в текстовом сообщении. Продиктовал почти честно, только Ханасеки забыл. Все равно не найдут. Пусть теперь страдают, осознавая несовершенство своих кулинарных навыков. Отомстил, так отомстил, за испорченный своей девушке вечер. Но, будучи человеком добрым, продолжу дальше их подкармливать, пока окончательно не подобреют. Кто сказал, что дракона не приручаются печеньками, свою ненаглядную подругу в коридор, а там все замерло. Мир, фигурально выражаясь, остановился. Каждый, наверное, натыкался на Ютубе на ролик с двумя кошками, собирающимися вступить в жестокую схватку за территорию. Спина выгнута подковой, хвост столбом и распушен до состояния ершика. и ни единого движения, стоят и смотрят. Могут громко шипеть и издавать утробный потусторонний мяв, но совсем не обязательно, и не моргают, ни малейшего подергивания века. Любой сунувшийся к ним посторонний рискует, говоря просторечным языком, огрести. Но дураков обычно нет, не было их и сейчас. «Мы с Миябе замерли, стараясь не шевелиться». Отнюдь не уникальный инстинкт. Точно так же переставали двигаться все, попавшие в ловушку рокового коридора. Ведь там уставились друг на друга совсем не кошки, а хищники иного порядка. Одна из них в зеленой юбке, чересчур короткой, чтобы засчитать за соблюдение дресс-кода, и салатовые кофточки из невесомой ткани. Вторая носит красное платье, нарушающее правила офисного приличия наполовину открытой спиной. Почти одинаковые прически с распущенными волосами, с небрежностью падающими на плечи. Одна ослепительно рыжая, вторая брюнетка, что более характерно для нашей страны. Акерахима Юрико и женщина, которая должна сейчас находиться на Окинаве, но все долги кредиторам простила. Стоят и смотрят, не тратя драгоценную энергию на такую ерунду, как моргание. И все вокруг за ними повторяют. То есть не спешат шевелиться, предпочитая созерцание созиданию. Ситуацию спас мой желудок, громко заурчав. «Так, чтобы каждый услышал, что тут кое-кому не позволяют добраться до главного мероприятия рабочего дня. Я про обед». Юрика повернулась ко мне первой. «Очень медленно, так, чтобы резко не разрывать зрительный контакт. Рад встрече, желаю хорошего дня». Поклонился я и, не выпуская локоть Мияби, пошел по направлению к лифту. Где-то тут я сообразил, что тоже ни раз не моргнул с момента встречи с опасными красавицами и позволил себе расслабиться. Отменный слух дал мне расслышать прозвучавшее сзади «Еще увидимся, принцесса». Именно что угрозы я в ее тоне не услышал, скорее сплав интереса, настороженности и осознания собственного превосходства. «Считать ли мне теперь и безымянную одержимой?» «Я как-то видела настоящую кицуне. похвалилась она однажды перед Тикой. «Где именно видела? В зеркале? Или прямо перед собой в тот самый момент?» Остаток дня ничем новым не озадачил, кроме того, что Такахаси поделился успехами в сборе средств на породу Аланго. Пятнадцать человек согласились поддержать этих монстров. Я посмотрел на фото, самые обычные большие белые собаки, вроде бы умные и преданные, если верить статье, но как-то не увидел объективных причин им денег давать. И ночью Хидаусан как будто бы взял антракт в лживом спектакле, не стал мне ничего показывать, выспался чудесно. Сегодня мы идем в кошачье кафе, поставила утром субботы ультиматум Тика. «Все вместе!» «Мы сегодня помогаем Акиро с переездом», поправила ее Мияби. «Хочешь тоже помочь? Я вас познакомлю. Иринна тоже зови, а то она немного грустная в последнее время. Юрика очень легкая и приятная в общении и выручила нас, когда нужно было поужинать в ресторане», закончил я. «Но самураи держат свои обещания». А у меня есть и коммон и герб, и доспехи. Успеем и туда, и туда. Поможем с переездом, а затем перекусим в кафе». На самом-то деле очень громко сказано «переезд». Забрать пару чемоданов вместе с их хозяйкой из хостела и отвезти к Апату. Даже по лестнице наверх тащить не надо, так как новое жилье лисицы на первом этаже. И девочки к нам уже на месте примкнули. Марксан ведь не какой-нибудь такси с диваном позади. У него спортивные сиденья, и в пятером уже в машину не поместиться. Да, в общем-то, и втроем было слегка трудно. Коробка в багажнике заставила размещать вещи в салоне. Здравствуйте, Минами Сан. Тоном прилежных учениц поздоровались с ней все три подружки, стоило рыжей выйти из машины. Ну да, Тика, Ринна и Хина. «Такая версия трехглавого змея мне намного приятнее. Все они гостили в лагере, и все способны узнать Акиру, то есть о Акеми, но в данном случае я почти уверен, что Юрику. Процентов на 80». Акирахиме Юрику гордо вскинула подбородок злого плоти. «Не исключаю, что глупо было ей встречу с детьми устраивать, но избежать бы не вышло». Не при условии, что Кицуне живет совсем рядом от школы. Вы так на сестренку Акеми похожи, просто потрясающе, искренне удивилась добрая душа Хина. Мы близнецы, только родители у нас разные. И ни единого признака обмана. По знаку зодиака, предположила хитрюга Ринна, чем разрушила все барьеры в общении, совместный смех объединяет. Рыжеволосая показала всем ту же фотографию, какой делилась со мной через Лайн. Две девушки-клона с садовыми граблями возле хижины ведьмы. «Та, что в спортивном костюме, красивее», — ляпнула Тика, наверняка выстрелив наугад. «Конечно, красивее, я же моложе ее», — просияла Юрику. «На два дня, но это имеет значение». И тут мое умение распознавать обман наконец-то сработало на ней. Не на двое суток у них разница, на куда больший срок. И девушке очень приятно, что кто-то это заметил, настолько, что отпустила самоконтроль. Означает ли это, что ее внешняя копия — настоящая Акира? А вот и нет. Никто не сказал, что у возлюбленной Хидеусана не было старшей родственницы. хотя интуитивная уверенность в том, что Ерико не Акира, у меня появилась. Не повелась бы идеальная во всем отшельнице на подначку от школьницы. Далее мы помогли счастливой обладательнице нового жилья обустроиться. Для начала генеральная уборка в помещении. Что бы там арендодатель про идеальный порядок у прошлых жильцов не говорил, это не тот случай, когда стоит верить на слово. побольше моющего средства, убивающего любую заразу, и усердие. Вчетвером мы закончили отдраивать комнату буквально за полтора часа. «Акера а что это такое, мы с Мияби могли наблюдать вчера в коридоре?» Не удержался я от вопроса, пока профилактически чистил кухонную плиту. «Вы, и вторая женщина, так друг на друга смотрели?» «Та старушка в вульгарно-малом платье». Юрико, имея помощников, и сама от работы не отлынивала, сейчас отмывала раковину буквально в двух шагах от меня, не забыв надеть резиновые перчатки, чтобы не портить руки едкой химией. Нужны ли кицуне средства по уходу за кожей? У Акиры я помню много такого, что уместно назвать алхимией, но назначение всех этих сотен бутылочек от меня ускользает. «Красная сестренка?» Тика на правах одной из самых легких мыла навесные шкафчики с табурета. «Да какая она сестренка, ей же лет пятьсот!» С пренебрежением фыркнула лисица. Звучало, конечно, как шутка и гипербола, никто и не подумал понять высказывание буквальным образом, кроме меня. Если задуматься, безымянная женщина — очень даже мистическая фигура». И ко мне интерес она также могла проявить не на пустом месте, а определив ее кая внутри. В таком случае вы проявили вопиющую невоспитанность. Старшим нужно оказывать уважение, шутливым тоном укорил я рыжую. Покраснела, не сильно, но как раз до той степени, чтобы показать смущение. Я вас с сестренкой познакомлю и помирю, громко объявила Тика. Ой! «Сенсей!» В дверь, оставленную открытой, чтобы не задохнуться от химикатов, заглянула женщина примерно моих лет. Невысокая, склонная к полноте, но по-своему миленькая. Кто сказал, что красивыми могут быть только обладатели идеальной спортивной фигуры? «Не ошиблась!» — узнала голос через стену. дотян приличной девушке не стоит разговаривать так громко!» констатировала учительница. О ней арендодатель предупреждал, как о преимуществе жилья. «Простите, сенсей, я совершила ошибку, забыв о соседях. Сказывается жизнь в деревне, на уединенной ферме», включила сестра режим благовоспитанной девочки. «Спасибо, что указали на нее, больше не повторится». Пожалуйста, познакомьтесь, Кацуна Мизуки, учитель математики из нашей школы. Кацуна Сенсей очень строгая, но всегда справедливая, за что ее все уважают. Тоном профессионального подхалима познакомила нас Рин Натян. Затем и остальных назвала: На мне моя ровесница задержала, было заинтересованный взгляд, но быстро поняла, что сердце этого мужчины уже занято. когда увидела вышедшую из ванной комнаты Мияби. Для вида поспрашивала об успехах сестры. Все у нее нормально с математикой, умная же. Ну, а по окончанию уборки обещанное кошачье кафе, находящееся достаточно близко, чтобы отправиться туда пешком, не решая логистическую проблему, как всех уместить в не такую большую, как кажется, со стороны машину. Всех — это за вычетом Юрико и Кацуна-сан. Первая убедительно соврала, что у нее на кошек аллергия, вторую никто и не собирался приглашать. По результатам наблюдений, Мияби и Ринна одинаково любят все котики, независимо от масти и пола. Сами сестры Цуцуи оказались особенно неравнодушны к котятам, так и залипли в уголке с ними. В моем случае полностью подтвердилась более ранняя статистика. Рыжие меня любят, разноцветные игнорируют, позволяя оказывать им знаки внимания, серые и черные люто ненавидят. У сестренки примерно так же, но не настолько ярко выраженно. Кошки темного окраса ее недолюбливают и гладить себя не позволяют, но хотя бы не шипят, когда она входит в комнату. У Хины проявилась аллергия, ей оказалось обиднее всего. Но школьница, несмотря на слезящиеся глаза, продолжила находиться в заведении. Сердобольная официантка ей выдала антигистаминную таблетку. Помогло. Наверняка не первый такой случай. «Ну что?» — спросила Ринна Тян, подсев ко мне, получающему порцию бескорыстного тепла от толстого рыжего кота, чем-то похожего на меня. Ты уже придумал, как именно разоблачишь обманщика. Специально до субботы тебя не доставала, дала время подумать. Не хочу, чтобы он маме опять жизнь испортил. И про тебя он у мамы подозрительно много расспрашивал, как будто это на тебе жениться собрался. Я подслушала. Тика тян права, золото твое хочет. Он сегодня вечером снова приедет. Как часто и бывает, говоришь о ком-то, и появляется его тень. Стоило упомянуть будущего тестя, как у меня зазвонил телефон, показывая отца Цуцуи в качестве абонента. Выговорить обычное Моши-Моши, приняв вызов, я так и не смог. Какой-то глубинный блок. Алоха, Субарусан, Не сочтите за фамильярность, это моя маленькая странность. Понимаю и принимаю. соврал политик. Звоню пригласить себя присоединиться к нашей семье сегодня за ужином. Будет очень важный разговор.